Как сейчас у алелены с личной жизнью никто не знает с кем она живет есть ли дети да нет детей кажется нет но это неважно коморный вздохнул и отправился домой а на утро решил отбросить посторонние мысли и заняться работой то есть расследованием загадочных убийств ведь он же обещал своим зрителям что каждый день будет сообщать им все новые подробности так надо держать слово Прежде всего, нужно заняться этой ненормальной теткой, убийцей Бурага». Каморного мучила мысль, что он упускает очень важную деталь. «Где же он слышал про Валерию Петровну Анищенко?» Память репортера Александра Каморного никогда еще не подводила, и он вскоре вспомнил, где слышал про интернат для слаборазвитых детей. Жена Веретенникова, устроившего акт самосожжения в ресторане «У Клары и Карла», Раньше работала в этом интернате и даже поминала в разговоре зауча Валерию Петровну. Ощутив эту мысль, коморный что называется, взмыл орлом, крикнул оператора Николая, который, надо сказать, был сегодня не в лучшей форме, очевидно, опять с похмелья, и запихнул его в машину. Опять вчера нализался, ворчливо начал коморный Смотри, Николай, таким манером недолго ты у меня продержишься. Лучше бы за девками бегал, для здоровья полезней. «Я совмещаю», — угрюмо буркнул Николай. «Да кто на тебя, валенка такого польстится?» — издевательски подумал Коморный. Но вслух этого не сказал, потому что его голова была занята другим. Николай тоже промолчал. Какие-то смутные воспоминания бродили в его проспиртованном мозгу. Он помнил, как Света Малькова пришла к нему, а вот дальше... Ну и ладно, было бы что вспоминать. Нина, жена Анатолия Веретянникова, встретила их не очень любезно, но подтвердила, что с завучем интерната для слаборазвитых детей она хорошо знакома. «А муж ваш», — осторожно начал Каморный, — «мог он ее знать?» «Да, подвозил как-то на машине. Кажется, даже она пару раз у нас бывала». «Вот как», — задумался репортер. «У вас все?» Неприязненно проговорила Нина, ходите и ходите. Значит, эти двое были знакомы. Человек, с которого все начиналось, самоубийца в ресторане и учительница из интерната, думал коморный по дороге. А вот интересно, знакомы ли они с Виталием Локотковым, тем самым странным осветителем, который скинул на голову Крутицкому стойку с софитами? Быстро смотались в Голден-Холл, раздобыли там адрес и телефон Локоткова, узнали, что жил он вдвоем с матерью. На телефонные звонки ответил женский голос, объяснив, что это соседка, а мать Виталия Локоткова, похоронив сына, уехала к родственникам в деревню. Неудача расстроила Бакоморного. Если бы, взглянув повнимательнее на адрес и сравнив его с домашним адресом Валерии Петровны анищенко, он не обнаружил, что Онищенко и Локотков жили в одном доме, на улице братьев Васильевых. То есть, несомненно, между ними тоже была связь, но вот какая? И что ему, Каморному, со всем этим делать? Газета «Нева», номер 23 за 1917 год. Будущее каждого человека мгновенно и безошибочно раскрывает по магическим картам известнейший немецкий ученый, придворный астролог Мекленбургского двора, профессор М. Занг. Антон Ребров, после того, как узнал из новостей про убийство Аркадия Бурага, находился в большом беспокойстве.